«Эпилог. Он странный». «Он хороший», — возразил скрипач. Щелкнул Эри по носу. Она усмехнулась и тут же щелкнула его в ответ. Скрипач даже ворачиваться не стал. Просто сейчас ему грустно. «Дело не в том, что грустно, а в том, что он растерялся», — пояснил Эд. «Ему тяжело, Эри, как бывает тяжело любому, кто в одночасье потерял почти все». — Ну, давайте попробуем ему помочь как-то, — предложила она. — Мы ведь его не оставим тут. — Не оставим, конечно, — подтвердил Эд. — Но для начала нужно будет спросить его, чего хочет он сам. И потом он еще не здоров, ему нужно для начала поправиться. — Можно я к нему зайду сегодня? — попросила Эри. — Может быть, если я поговорю с ним, ему станет легче. — Про то, что ты помнишь? «Оттуда?» — наконец отважился спросить Ид. «Ну да», — кивнула она. «Ид, ты сказал, что он потерял тот р о т о котором долго заботился, верно? Может быть, ему станет легче, если он поймет, что они все в некотором смысле живы». «Попробуй. Слушай, а ты действительно все помнишь?» — с интересом спросил скрипач. Эри кивнула. «Удивительно. Наши говорили, что по возвращении забыли все напрочь». «Не верю я в то, что они забыли», — покачал головой Ид. «Не хотели говорить, как мне кажется, но не забыли. И как теперь их найти, чтобы узнать? ч е р т и что!» «Я действительно все помню. Вот только достучаться до вас было просто ужасно сложно». Ири тяжело вздохнула. «Я так старалась, а п о л у ч а л о с ь «Фигня получалась». Самокритично призналась она. «Я не понимаю, почему вы видели мост». — Это ведь я видела мост. Вы его не должны были видеть. — А что мы должны были видеть? — нахмурился и д Шилда, конечно. Я сто раз посылала к вам Шилда. Но он, паршивец, дошел только единожды. И то в самом конце. Я права? — Это ты про кота? — и д поискал глазами кота, но сейчас его рядом не было. — Ну а кого тут еще зовут Шилд? — недоуменно спросила Эри. — Про него. Всем хорош, но как только доходит до сбитой реальности, ничего ему нельзя поручить. Впрочем, другие гуарды не лучше. Ну, на то они и гуарды. Они ведь всего лишь хранители, а не п о ч т а л о н ы Тебе очень идут твои двадцать лет. В третий раз за сегодняшний день похвалил скрипач. А Эри в третий раз за этот же день зарделась до корней волос и отвела взгляд. Нет, н ну о правда. — Рыжий, кончай подкалывать, — попросил Ид. — Успеешь еще, тем более, что ногу тебе пока что не сделали. — Эри, расскажешь нам, что там было? — Только если можно, давай. — Не ты к Сабу зайдешь, а я сейчас за ним схожу. — Расскажешь при нем? — Конечно, расскажу, — согласилась она. — И вообще, Ид, я уже три дня пытаюсь рассказать, но у вас постоянно находятся какие-то дела. Веди сюда Саба и слушайте уже. Наконец, после того, как ты сказал, что все будет хорошо, мне неожиданно стало тепло, и я обнаружила, что больше не лежу в постели в своей комнате, а стою на дороге, обычной асфальтовой дороге, и от этой дороги вниз идет тропа. Я сделала несколько шагов, и тут меня кто-то тронул за локоть, хотя я и сейчас готова поклясться. что раньше на дороге рядом со мной никого не было.